Глава 12. В которой происходят взлеты и падения. Институт метам психоза располагался во внушительных размерах зданий, на авеню Баграм, с подъездом, скорее напоминающим ворота феодального замка. Сюда поздним вечером и вились трое наших друзей. Швейцар проводил их в приемную, где их приветствовал лично доктор Мапьюи, выдающийся авторитет в области психологии. Он оказался маленьким крепким человеком с большой головой. Чисто выбритое лицо явно свидетельствовало, что в его обладателе чудесным образом сочетаются житейская смекалка и чистый альтруизм. С Мэйли и Рокстоном он говорил по-французски, но с Мэлоуном переходил на ломанный английский, а тот пытался бормотать в ответ что-то по-французски. Доктор Мапьюи выразил удовольствие от их визита в выражениях, на которых способен лишь истинный французский. В двух словах остановился на выдающихся способностях Панбека, галицийского медиума, а затем повел их в подвал, где должен был состояться эксперимент. Весь облик ученого свидетельствовал о его глубоком уме и проницательности, так что даже люди, мало знающие его, понимали, насколько абсурдна версия о том, будто своими знаменитыми результатами он обязан всякого рода шарлатанам. Спустившись по винтовой лестнице, они оказались в большом зале, напоминающем на первый взгляд химическую лабораторию. Полки вдоль стен были уставлены колбами, приторами, пробирками, весами и другими приборами. Впрочем, помещение было обставлено элегантнее, нежели обычная лаборатория, а в центре располагался массивный туповый стол, окруженный удобными креслами. На одной из стен висел большой портрет профессора Крокса. Рядом портрет ломброзу, а между ними чудесная картина, изображающая один из сеансов Эвзопии Паладино. Возле стола стояла группа людей, которые тихо переговаривались. Они были так увлечены разговором, что не обратили на вошедших ни малейшего внимания. «Трое из них — столь же почтенные гости, как и вы», — сказал доктор Мопьюи. «Двое других — мои ассистенты. Доктор Саваж и доктор Бьюисон». Все остальные известные в Париже лица. Прессу сегодня представляет господин Фор, заместитель главного редактора газеты «Матен». Вам должно быть известен вон тот высокий темноволосый человек, похожий на основного генерала. Нет, это профессор Шарль Рише, наш досточтимый старейшина. Он проявил большое мужество, занимаясь нашим делом. Хотя пришел к несколько иным выводам, нежели вашей месье Мейли. Впрочем, Это не окончательный результат. Не забывайте, что нам приходится проявлять осторожность. Иначе у нас могут возникнуть неприятности с церковью, которая все еще очень влиятельна в нашей стране. Господин с аристократической внешностью и высоким лбом, граф Деграмон, седобородый господин с головой Юпитера, Ламарион, астроном. «А теперь, господа», — сказал он, повысив голос, «если вы соблаговолите занять свои места, мы можем приступать. Все расселись вокруг стола, наши англичане поближе друг к друг другу. В одном конце возвышался большой фотоаппарат. На столике рядом обращали на себя внимание два цинковых ведра. Заперли дверь и отдали ключ профессору Рише. Доктор Мапьюи поместился с края стола. Возле сел невысокий лысый человек средних лет с усами и необыкновенно умным лицом. Возможно, кто-то из вас не знаком с месье. Панбеком, сказал доктор, позвольте мне его представить. Господа, месье Панбек любезно разрешил нам воспользоваться его удивительными способностями для научных целей, за что мы бесконечно ему благодарны. Ему 47 лет, у него хорошее здоровье, хотя имеется предрасположенность к нейроартритам. Нами отмечены несколько повышенная возбудимость нервной системы, и усиленные рефлексы при нормальном кровяном давлении. Сейчас его пульс 72 удара в минуту, но в состоянии транса достигает 100. На руках и ногах у него обнаружены сверхчувствительные зоны. Поле зрения и зрачковая реакция нормальные. Вот, пожалуй, и все, что я могу сообщить. «Могу добавить», – подал голос профессора Ришер, «что этот человек отличается как физической, так и духовной чувствительностью». Пан Бек очень впечатлительный и эмоциональный человек. В душе он поэт, и потому не лишен некоторых маленьких слабостей, если их можно так назвать, которыми в придачу к таланту наделен каждый поэт. Великий медиум это то же, что и великий художник, и к нему следует относиться соответственно. Господа, мне сдается, он готовит вас к худшему. С широкой улыбкой заметил медиум под одобрительный смех собравшихся. Мы собрались здесь в надежде, что замечательные реализации которые мы могли наблюдать в прошлый раз, появятся вновь. Причем в таком виде, что мы сумеем получить объективное их изображение на снимке. Доктор Мапьюи говорил своим суховатым, лишенным эмоций голоса. В последнее время эти материализации принимали крайне необычные формы. Поэтому прошу собравшихся подавить себе чувство страха. Сколь странными они бы не показались, поскольку нам в высшей степени необходима спокойная обстановка и здравый смысл. А теперь выключим верхний свет и оставим лишь очень слабую красную лампочку до тех пор, пока обстоятельства не позволят нам усилить освещение. Светом управлялся со своего места сам доктор Мапьюри. На мгновение все погрузилось во тьму, а затем в углу зажегся слабый красный огонек, позволявший разглядеть лишь смутные очертания людей со столом. Музыки не было, как не было вообще религиозного настроя. переговаривались все шепотом. — разительно отличается от ваших английских сеансов, — сказал Мэллоун. — Да, весьма, — согласился Мэйли. — У меня такое ощущение, что сейчас мы... Слишком беззащитны перед лицом того неопознанного, что может явиться нам во время сеанса. А зря. Они не сознают опасности. Что же нас подстерегает? Видите ли, это все равно, что сидеть на берегу озера, не зная, что таится в нем. Безобидные лягушки или кровожадные крокодилы. Нельзя предвидеть ход событий. Эти слова услышал профессор Рише, который блестяще владел английским. «Я знаком с вашей точкой зрения, мистер Мелли», – мешался он. «Не подумайте, что я не принимаю ее в расчет. Некоторые факты, свидетелем которых я сам был, составляют меня оценить ваше сравнения относительно лягушек и крокодилов. В этой самой комнате я видел существ, которые, если привести их в ярость, сделали бы наши опыты крайне опасными. Я разделяю ваше мнение, что дурные люди, оказавшиеся среди нас, могут привлечь в наш кружок злых духов. «Мне приятно слышать, сэр, что вы постепенно переходите на наши позиции», сказал Мэйли, поскольку он, как и другие, считал реше одним из мировых авторитетов. «Допустим, перехожу» но не беру на себя смелость сказать, что уже полностью их разделяют. Скрытые возможности воплощенного духа могут быть столь неожиданными, что бесполезно даже строить догадки относительно их пределов. Как старый материалист я сражаюсь за каждую пять земли, хотя должен признать, что уже оставил несколько ярдов своих укреплений. Насколько я понимаю, мой выдающийся друг Челленджер все еще держит оборону на передовых рубежах. «Да, сэр», – начал Мэлоун, – «и все же я не оставляю надежды...» «Тише!» – неторопливо воскликнул мапьюи Поцарилась полная тишина. Затем, словно что-то беспокойно заметалось, и послышался странный хлопающий звук. Раздался благоговейный шепот. Снова наступила тишина, а затем вновь возникло некоторое движение – и раздались нетерпеливые хлопки. «У вас все готово, Рене?» спросил доктор. «Все. Тогда снимайте».